«Книга третья. Завтра. Нам положено трудиться, но нам не дано завершать труды наши. Талмуд». О смерти Бертольда Густаву стало известно уже после того, как мальчика похоронили. Мюльгейм не известил его, опасаясь, что Густав бросится в Берлин и тем самым подвергнет себя большому риску. А кроме Мюльгейма адреса его никто не знал. В эти дни Густов бродил по красивому, уютному городу Берну. Стояла весна, воздух был прозрачен, и на чистом горизонте невыразимо нежно проступали могучие вершины Бернского Оберланда. На прекрасный вид не радовал Густова, подавленного берлинскими событиями. Когда он узнал о смерти Бертольда, ему показалось, что он давно ждал этого удара. Люди были ему в тягость. Он забрался в горы. Он хотел быть один. Он ничего не понимал. Он чувствовал необходимость уяснить себе, что происходит. Селение, в которое его забросило, лежало у подножия юнгфрау. Сезон кончился, и в маленькой гостинице он был единственным гостем. Избегая фуникулера с его многочисленными пассажирами, он с лыжами на плечах дотащился до снежной границы. С трудом взобрался на отдаленный склон, Там он луг, на залитый солнцем снег, а вокруг него, в прозрачнейшем воздухе, высоко и чётко вырисовывались линии гор. Он был один. Он грызёт и грызёт себя. О старом Жане подумал, а о Альбертольде не подумал. На нём добрая доля вины за случившееся. Он всегда всё делал на выворот. Он вёл бесполезное, удобное, гурманское существование. Пошёл к Сибилле. Не с того, чтобы пойти к Анне, занимайся он политикой или политической экономией или чем-нибудь у себя в фирме, в этом было бы гораздо больше смысла, чем в избранном им занятии. Он установил, что Лесенок написал такое это письмо 23 декабря, а не 21. Вот и всё. Достойный эпилог всей его жизни. Гостов лежит на снегу весь весь парень от жаркого солнца. и сводит в счеты с самим собой. Выводы не очень-то утешительны. Четыре дня живет он в тишине горной деревушки. Узкая дорога, по которой он ежедневно тащит вверх свои лыжи, проходит высоко над долиной. На противоположных склонах лепятся крохотные деревушки. Перед ним мощно высятся залитые солнцем белые вершины юнгфрау. Он всегда один на облюбованном им склоне. Прозрачен и свеж тёплый воздух. Приглушённо доносится грохот катящихся лавин. Он видит всё, что перед ним, вокруг него, но не осознаёт ни прелести воздуха, ни красоты природы. Его чувство на запоре. Его грызут все те же мысли, они кружат без конца, вгрызаются всё глубже и глуже. Лучше всего довести себя до такой физической усталости, чтобы мысли исчезли. Иногда к концу дня это удаётся ему. Тогда он, в желанном изнеможении, опускается на край дороги и сидит, ни о чём не думая, бессознательно мотая головой, посмеиваясь идиотским смехом. На дороге часами никто не показывается. Однажды прошёл мальчик, толкавший тележку. Он с удивлением посмотрел на Густова и долго ещё на него оглядывался. 4 дня над ним тяготеет, парализуя его это отупение. Голова левая словно обёрнута плотным слоем ваты. Внезапно, на утро пятого дня, окружавший его туман прорвался. Густав выпрямился, сбросил с себя сумеречное состояние. На самом деле, 5 дней он в глаза не видел газет, не прочёл ни строчки о Германии. Немного найдётся теперь таких нелюбознательных немцев. Он покупает в киоске все газеты, какие только нашлись. немецкий, швейцарский, английский, французский. С толстым свёртком под мышкой поднимается по знакомой красивой дороге. Выруги его охватывает отчаянное нетерпение. Он едва сдерживается и хотя земля ещё сырая, садится тут же на край дороги и начинает читать. Он читает, и кровь приливает у него к голове. Спокойней, спокойней, не распускаться, быть твёрже. как следует вдомываться. В такие времена появляется масса непроверенных слухов. Всю свою жизнь Густов учился критически оценивать источники. Он не желает попасться на удочку, поверив буйной фантазии репортёров. Что это за газеты? Times, Frankfurter Zeitung, NZZ Zurich Zeitung, Французская таан. Их корреспонденты какие-нибудь неизвестные репортёры. А люди с именами. Сообщения немногословны, конкретны. Журналисты с такими именами вряд ли рискнули бы передавать миру столь чудовищные вещи с такими потрясающими подробностями, не имея на то оснований. Нет сомнений. Нацисты пункт за пунктом осуществляют свою программу над примитивным варварством, которое так много смеялись, которое сам он считал несбыточным. Варвары арестовывали уводили и стяжали убивали всех, кто им был не по нраву. Имущества жертв своих разоряли или подвергали конфискации единственно на том основании, что эти люди противники и стало быть, подлежат уничтожению. Гусов считал имена, даты. Многие имена ему знакомы. Со многими из этих людей он был близко связан. Его немое отчаяние, отчаяние животного сменяется бешеной злобой. против себя, против фашистов. Он цитирует безумные речи их вожаков. Старый рейхспрезидент передал им страну в порядке, а они же цинично нарушили свои торжественные заверения. Растоптали закон, порядок, цивилизацию, обратили в произвол, в хаос насилия. Германия превратилась в сумасшедший дом, в котором больные взяли власть со своими сторожами. Видит ли это мир, что он предпринимает